Необходимо что-то предпринять, не прятаться же в лесу всю оставшуюся жизнь. На Джеймике он был преступником. Что ж, проявив некоторую инициативу, он и в этом качестве мог добиться успехов. Мори не имел понятия о том, что попал в круговорот больших событий, что он уже больше не фигура в космической игре, и даже своей собственной судьбе он отныне не хозяин. Через два часа после заката, в последний день своего блуждания по лесам, Моури вышел к магистрали Радин камаста и двинулся параллельно дороги по направлению к Радину. Ровно в одиннадцать вечера ослепительно яркая вспышка осветила небо над военной базой в Камасте. Моури ощутил, как земля содрогнулась у него под ногами, верхушки деревьев качнулись под ударной волной, Чуть позже вдалеке послышался приглушенный гром. Движение на дороге уменьшилось, а потом и совсем замерло. Тысячи оранжевых змеек взвелись над погруженным во тьму Радином и ринулись в ночное небо. Еще одна вспышка в районе Камасты. Что-то длинное, черное, грохочущее промчалось над лесом, на секунду заслонив звезды, обдав жаром деревья. Издалека доносился слабый, приглушенный рокот, треск, разрывы и щелчки, а также странный, неясный гул, похожий на крики тысяч людей. Моури вышел на опустевшее шоссе и уставился вверх. Звезды померкли, когда в небе появились четыре тысячи боевых кораблей космического флота Земли, уничтоженного уже три раза, если верить сирианским газетам. Мури, как ненормальный, пустился в пляс на безлюдной дороге. Он простирал руки к небу, орал, вопил, визжал и распевал бессмысленные песни без слов и мотива. Он принялся расшвыривать все свои двадцать тысяч гильдеров, и разноцветные бумажки закружились в воздухе, как конфетти». В то время, как основные силы земного флота пронеслись мимо, несколько кораблей начали опускаться, нацелившись в землю бледными зеленоватыми лучами антигравов. Мори завораженно смотрел, как совсем недалеко от него огромная неуклюжая махина, снабженная грандиозными гусеницами, зависла, как перышко на двадцати вертикальных призрачных колоннах света и мягко приземлилась под протестующий скрип рессор». Он помчался на юг, чувствуя, как учащенно бьется сердце. Он бежал, пока не наткнулся на отряд из сорока человек. Солдаты, видимо, услышали топот и явно поджидали его. Эти парни были наголовы выше Мурии и щеголяли в новенькой с иголочки зеленой форме. В руках они держали оружие, холодно поблескивающее в звездном свете. «Полегче, муха навозная!» Посоветовал голос, прозвучавший музыкой в ушах Моури. Ведь это был язык земли. Моури перевел дыхание. Он не обиделся на муху. Каждый синезадый Сири заслуживал такое прозвище. Моури коснулся рукава солдата, преградившего ему дорогу. Меня зовут Джеймс Моури. Я не Сири, хотя им выгляжу. Я землянин. Его собеседник, высокий, сухой сержант, насмешливо ухмыльнулся. «А меня зовут Наполеон Бонапарт. Я тоже не тот, кем выгляжу. Я император!» Рукой, в которой поблескивал пистолет, сержант ткнул в сторону Моури. «Посадите его в клетку!» «Но я же землянин!» — закричал Моури, простирая руки к своим освободителям. «Да, очень похож», — равнодушно согласился сержант. «И я говорю на земном языке». «Конечно, сто тысяч навозных мух могут на нем говорить. Они думают, что это им поможет». Сержант снова взмахнул своим оружием. «В клетку его, Роган!» Роган выполнил приказ. Двенадцать дней море слонялся по лагерю военнопленных. Это был крупный лагерь, куда согнали огромное количество Сирии, и с каждым днем народу все прибавлялось. Узников кормили, за ними был установлен тщательный надзор и больше ничего». Среди его товарищей по несчастью было по крайней мере пятьдесят заключенных, которые, хитро подмигивая, уверяли, что им нечего бояться. «Скоро пленных рассортируют, и тогда справедливость восторжествует!» Эти праныры утверждали, что долгое время возглавляли дирак Ангестунгесепт, и, без сомнения, завоеватели земли оценят их заслуги по достоинству. Они пророчили, что земляне скоро начнут награждать друзей и наказывать врагов.